Глава шестая. Враги. Когда после окончания занятия я добралась до подвала, моим глазам предстала удивительная по своей наглости картина. Половина подземного зала были вымыты до блеска и буквально сияли чистотой. В то время как вторую его часть покрывал толстый слой пыли и грязи. Причём линия разделения этих двух половин выглядела настолько ровной, будто её проводили по линейке. Посередине чистого участка стояло массивное антикварное кресло, а в нём, закинув ногу на ногу, сидел чрезвычайно довольный Диан. «Опаздываешь, задохлик», — сказал он, отсалютовав мне чашкой с чаем. «Как видишь, я свою часть работы по уборке уже выполнил. Теперь твоя очередь». «Ты же не сам это делал», — упрекнула я. «Конечно, не сам». «Нашлись те, кто искренне и всем сердцем пожелали убраться тут за меня?» Этого и следовало ожидать. А сейчас, судя по всему, Диан собирался наблюдать, как буду убираться я. Вон и кресло себе поставил, и чай раздобыл. Гад. Очень хотелось просто послать его куда подальше, развернуться и уйти. Но, к сожалению, тогда придется нести ответ перед завхозом и магистром Коуном – Поэтому я заставила себя смириться с обстоятельствами и отправилась на поиски инвентаря и ветоши. Елозя тряпкой по полу, к собственному удивлению, постепенно начала успокаиваться. Вообще, подобная муторная физическая работа неплохо прочищала мозги. А после напряжённого учебного дня с кучей расчётов и заданий смены деятельности даже пошла мне на пользу. Диан поначалу ещё пытался как-то цеплять меня словами, но наткнулся на тотальное игнорирование и вскоре отстал. А когда с уборкой было покончено, и мы, наконец, вернулись к растаскиванию мебели, я вспомнила, что собиралась обсудить с принцем нечто важное. «Нам нужно подойти к мастеру Дрейку и сказать, чтобы дал нам возможность тоже выбрать других напарников», сказала, оттаскивая в сторону сброшенный Дианом поломанный стол. «Нет», — заявил он без малейшего сомнения. «Но почему?» — возмутилась я. «Ладно, тренер, он может ошибаться, но мы-то с тобой оба понимаем, что не сработаемся». «Не знаю, насколько наша команда окажется эффективной, но меня пока всё устраивает», — заявил принц. «Да и я на твоём фоне любому преподавателю буду казаться эталоном силы и выносливости». «Брось», — проговорила, уперев руки в боки. «Просто признайся, что тебе нравится меня цеплять». «Безумно», — с честным видом ответил он. «Ты так забавно злишься и пыхтишь, ну просто загляденье». «Диан», — прорычала с угрозой, — «должна же в тебе быть хоть капля здравого смысла». «Да и с тем же Кейнаром у тебя всё получилось бы гораздо лучше». Но принц неожиданно хмыкнул и отрицательно помотал головой. «Ошибаешься, задохлик». «Мы с Кейном хоть и друзья, но напарники из нас выйдут паршивые. Каждый из нас с самого детства постоянно перетягивает одеяло на себя. Два лидера, ни один из которых не умеет подчиняться. Это плохая команда». «Кейн привык руководить. У него в прошлой академии даже целая организация была, в которой он считался главой. А я под его дудку плясать не стану». «То есть хочешь сказать, что намерен заставить меня тебе подчиняться?» Я даже рассмеялась от его наивности. «Тогда сразу предупреждаю, не дождёшься». «Ну зачем же так сразу отказываться?» «Да и не собираюсь я тебя силой ломать. Мы взрослые люди и вполне сможем договориться», — ответил Диан. «Главное, что ты меня подчиняться точно не заставишь. А в остальном как-нибудь сработаемся». «В группе много других ребят», — предприняла я ещё одну попытку его переубедить. Но он неожиданно спрыгнул с вершины изредно уменьшившейся кучи хлама и подошёл ближе ко мне. «Вот, признайся мне, задохлик, у тебя в группе есть хоть один настоящий друг? Такой, кому ты доверяешь на сто процентов? Который всегда и при любых обстоятельствах будет стоять за тебя горой? Друг, с которым и в огонь и воду?» Ден смотрел мне в глаза, а я вдруг поняла, что не хочу врать, — «Вот именно сейчас искренне захотелось ответить правду». «Таких нет», — сказала тихо. «Увы, даже Крису и Лео я так и не смогла довериться полностью, хоть и считала их друзьями». Принске внул понимающе и даже без злорадства. «У меня такой дрог только Кейн, но, как я уже сказал, мы не напарники. Зато с тобой мне вполне комфортно и даже интересно». «Есть в тебе что-то, чего нет ни у кого из нашей группы. Уверен, мы с тобой сможем стать командой. Тем более, что друга лучше, чем я, ты не найдёшь». Последнюю фразу он произнёс с таким пафосом, что я всё-таки рассмеялась. И, наверное, не будь у нас принцем неприятного прошлого, смогла бы на самом деле попытаться стать ему хорошим напарником. Но, увы. «Пошёл ты, Диан, со своими речами», — сказала, глядя ему в глаза. «Мне уж точно заносчивый придурок с завышенным самомнением в напарниках не нужен. Да ещё и тот, который вечно пытается меня зацепить и называет задохликом». «Вау, сколько экспрессии!» — выдал с восхищением. «Знаешь, Дестер, думаю, именно за эмоциональность и открытость ты мне и нравишься. У тебя же все эмоции на лбу написаны. От тебя не нужно ждать подвоха потому что если ты пожелаешь сделать гадость, то я обязательно это замечу». Очень захотелось зарычать или бросить в принца чем-нибудь тяжёлым, и вдруг пришло понимание, что мы тут совершенно одни. Магии нет, следить за нами никто не может, а значит, никто и не контролирует. Следовательно... Осмотревшись по сторонам, увидела лежащую рядом ножку от стула и, взяв её в руки, резко швырнула прямиком в принца. Он почти успел уклониться, но всё равно получил моим снарядом по плечу. А его глаза так шокированно округлились, что захотелось злорадно расхохотаться. «Ты чего?» — выпалил он. «Не ожидал?» — спросила Эхидна. «Странно, я же такой предсказуемый!» Резко выхватила из хлама деревянный обломок и снова бросила в Диана. В этот раз он ушёл с траектории полёта снаряда. А жаль. И мне бы остановиться, но я странным образом начала получать от происходящего удовольствие. Снова нашла взглядом нечто пригодное для метания и швырнула в принца. «Дестер», — предупреждающе прикрикнул Диан, — «я же сейчас отбиваться начну». «Да, пожалуйста, начинай!» И бросила в него кусок столешницы. Но теперь в меня тоже полетело что-то, и пришлось прятаться. На атаку я ответила атакой, и вскоре подвальный зал превратился в настоящее поле боя. «Придурок!» — выругалась я, когда в ногу прилетело нечто металлическое, оказавшееся амбарным замком. «Чуть не убил!» «А сам-то!» — возмутился Диан. И тут я увидела торчащие под старой партой полки, оказавшиеся разломанным напополам деревянным карнизом для шторы. Вытащила обе и бросила одну из них Диану. «Это что, вызов?» – поинтересовался принц насмешливым тоном, но отправленное к нему оружие всё-таки поднял. «Именно. Давай всё решим здесь и сейчас. Если выиграю я, ты сам попросишь тренера о другом напарнике и добьёшься его согласия». «А если выиграешь ты, я извинюсь перед тобой за грязь в присутствии всей группы». «Нет уж, у меня будет иная ставка. Если выиграю я, то ты сделаешь всё возможное, чтобы стать для меня лучшим напарником. Согласен?» «Да», — громко ответила я и вышла вперёд, крепко сжимая длинную палку. «Диан тоже подошёл ближе и остановился в паре метров от меня». Ему досталась более короткая часть гордины, потому своё оружие он держал так, будто это был клинок. И снова нападать первым никто не спешил. Мы стояли друг напротив друга и ждали непонятно чего. «Скажи, задохлик, ты всерьёз думаешь, что можешь меня победить?» — спросил принц. «А ты считаешь себя непобедимым?» — усмехнулась я. «Давай драться, Диан. В полную силу». «Сейчас вокруг нет свидетелей. Рисоваться не перед кем. Не придётся строить из себя благородного аристократа». «Я вижу, ты вообще обо мне крайне неприглядного мнения», проговорил принц, перестав улыбаться. «И «Именно», подтвердила. «И с радостью настучу тебе по голове этой самой палкой». «Ещё и кровожадный», хмыкнул он. «Хорошо, проигрывает тот, кто не сможет встать в течение пяти секунд». «Согласен», кивнула. «Начинаем!» – скомандовал Диан и пошёл в атаку. Я отразила его первый выпад, да и второй тоже, но уже в самом начале сражения поняла, что совершила роковую ошибку. Принц на самом деле оказался намного сильнее меня, и опыта в ведении боя у него было явно немало. В прошлый раз, когда мы дрались на хоранах, он просто не стал показывать своего мастерства. Зато сейчас передо мной был настоящий мастер. Он не оставил мне ни малейшие возможности для нападения, и всё, что я могла, это блокировать его удары и отступать. Бой предсказуемо закончился победой принца и полным моим поражением. Уходя от очередной атаки, я банально споткнулась обо что-то и повалилась на спину. Диана не дал мне ни малейшего шанса подняться, Надавил концом палки мне на грудь и удерживал так, пока не минули оговорённые пять секунд. «Не расстраивайся, задохлик», — проговорил, подавая мне руку. «Просто у тебя нет и половины моего опыта». «Да пошёл ты», — буркнула, проигнорировав протянутую ладонь. Встала сама и, передёрнув плечами, отправилась оттаскивать в сторону выхода мебели. «Говорить не хотелось. Душу жгли стыд и обида за позорный проигрыш». Но больше всего бесило, что теперь мне с этим индюком придётся работать вместе на каждом занятии по физподготовке. Ладно, придумай что-нибудь. Он ещё пожалеет, что вынудил меня согласиться. «Хочешь бесплатный совет, Дестер?» прозвучал в повисшей тишине голос Диана. «Не хочу», буркнула в ответ. «А я всё равно скажу. Не стоит недооценивать противника. Не повторяй моих ошибок». Иногда за них приходится очень дорого расплачиваться. Следующим утром Академия взбудоражила новость о том, что кадета Тиля Сойера исключили без права восстановления. Официально причиной тому стали прогулы, но поговаривали, что парень связался с компанией настоящих преступников и теперь его ищет полиция. Я была с ним шапочно знакома. Он учился на курс старше, но сильным даром не обладал. По сути, являлся и таким середнячком, да и занимался не особо усердно. В целом, парень как парень. Из простой семьи, без богатых родственников, диплом военной академии мог бы стать для него хорошим стартом на карьерной лестнице. Вот только Тиль оступился на первой же ступеньке. А ведь это именно о нём говорила неизвестная девушка в подвале. Тогда она как раз опасалась его исключения, а ещё упоминала тьму. И, возможно, оказалась права. Дэс ты чего такой задумчивый?» спросил Кристофер, садясь напротив меня в столовой. «Слышал, ты всё-таки смирился с принцем в качестве напарника?» «Не напоминай», вздохнула мигом, позабыв об отчисленном кадете. «Зря ты так. Мне Диан показался нормальным парнем». «Занощивый немного, но в целом вполне обычный». «Крис, поверь, он-то ещё сволочь. Просто умеет изображать хорошего. Он будет играть свою роль, пока она для него выгодная, А как только эта игра ему надоест, все мы узнаем истинное лицо Диана Сейлерса». Друг подпёр голову рукой и взъерошил чуть вьющиеся чёрные волосы. «Он вообще был довольно симпатичным, да и мне всегда нравились голубоглазые брюнеты». «Но я ещё на первом курсе запретила себе смотреть на однокурсников, как на мужчин. Они мне лишь приятели, и точка». «Судя по всему, ты с ним уже раньше сталкивался», — предположил Крис. «Ты прав», — ответила ровным тоном. «Поверь, моё отношение к нему заслуженно, и родилось не на пустом месте». «Люди меняются», — покачал головой Кристофер. «Взрослеют, осознают ошибки». «Уверен, даже ты, Дестеру, не можешь похвастаться тем, что никогда не совершал ничего плохого». «Знаешь, не припомню», — ответила, глядя ему в глаза. «А если и совершал, то не специально, не желая кого-то обидеть. А Диан подлый, гадкий, беспринципный козёл, которому нельзя верить». Кристофер вдруг посмотрел выше моей головы, и в его глазах появился испуг и растерянность». Я резко обернулась и тут же наткнулась на тяжёлый взгляд того самого гада, о котором только что говорила. Рядом с ним стоял рыжий кейнар и смотрел на меня осуждающее. Но я не собиралась стыдиться собственных слов. «Значит, такого ты обо мне мнение», — проговорил Диан. «Только теперь я заметила, что в столовой собралось полно народу, но при этом стоит полная оглушительная тишина». И по-хорошему, мне бы следовало просто извиниться и не раздувать конфликт. Но тут снова злую шутку сыграла фамильная гордость. «Да», — сказала вставая, — «и я его никогда не скрывал. Тогда, может, расскажешь, чем я заслужил такую нелестную характеристику?» Он скрестил руки на груди, и весь его вид говорил о том, что за эту выходку мне придётся заплатить. «А знаешь, расскажу», — ухмыльнулась, зеркально повторив его позу. «Пусть все знают, каким гадом ты на самом деле являешься». «Дико интересно, что же такого страшного я совершил?» Пришлось немного переработать правду, но в целом история получилась очень похожей. «У меня есть подруга», — заявила я, глядя на него с презрением. «Ты соблазнил её?» Причём не просто подцепил в клубе, а целенаправленно покорял. Она сопротивлялась, пыталась избегать встреч, так как понимала, что ничего хорошего из этой связи не выйдет. «Но ты не оставил ей ни малейшего шанса. А добившись того, что она влюбилась в тебя, переспал с ней и наутро исчез. А когда она попала в настоящую беду и, переступив через себя, пришла к тебе за помощью, ты отказался с ней встречаться» потому что был занят новой дурочкой». Диан нахмурился, явно пытаясь вспомнить в своей жизни такой эпизод. Но, уверена, у него подобных было немало. «И что за неприятности?» – только и спросил принц. «Ничего особенного», – сказала с наигранным безразличием. «Просто её обвинили в чужом преступлении. Заступиться за неё оказалось некому, и пришлось срочно скрываться». Диан изменился в лице, а в его глазах появились сомнения. «Хочешь сказать, что её арестовали?» – спросил он ровным тоном. «Нет, она смогла покинуть страну. Но теперь на родину ей путь заказан». Принц смотрел мне в глаза и будто пытался вспомнить ту особу, но не получалось. «Не было такого», – вдруг сказал он. «Не помню. Если верить тебе, я на самом деле провёл с этой девушкой не один день», то точно бы её не забыл». «Я не вру», — сказала с вызовом. «И готов поклясться, что такое произошло на самом деле». «Когда?» — вдруг подал голос Кейнар, сделав шаг вперёд. «Чуть больше трех лет назад», — ответила я чистую правду. Рыжий повернулся к Диану, спрашивая того взглядом. Но принц только отрицательно мотнул головой. «Скажи имя девушки, вдруг потребовал он. «Нет». — категорично ответила я. Её честь и репутация и так пострадали. И даже хорошо, что ты совсем о ней не помнишь. Возможно, когда-то её жизнь наладится, и она тоже забудет тебя, как страшный сон. С этими словами я подхватила свой поднос и уже хотела направиться к выходу, но успела сделать только пару шагов. «Мы не закончили», — с угрозой выдал Диан. «Тема закрыта», — бросила через плечо. «Она будет закрыта, когда я скажу», — рявкнул он. В два шага преодолел разделяющее нас расстояние и схватил меня за плечо. Пытаясь вырваться, я резко дёрнулась, развернулась, и под нос вместе со всем содержимым полетел в Диана. Сегодня давали манную кашу, а она у нашего повара всегда получалась особенно липкой и почему-то тёмно-бежевого цвета. И вот эта субстанция теперь медленно сползала по тёмно-синему форменному кителю принца, щедро залитому остатками какао. «Так тебе и надо», — со смешком выпалила я. «Достал ты меня, задохлик», — неожиданно зло ответил Диан. И сделал то, чего от него не ожидал никто в этом зале. Собрал рукой густую кашу со своей одежды и... «Опустил всё это мне на голову, да ещё и размазав». Я от возмущения даже не нашла, что сказать. Просто стояла и шокированно смотрела на ухмыляющегося принца. А потом, также молча, взяла с соседнего стола полный стакан чая и плеснула в королевскую рожу. Но принц, гад этакий, не растерялся и сразу же повторил мой выверт. И вот когда по моему лицу и волосам побежала тёплая жидкость с комками каши, я сорвалась. Кинулась на Диана и, усилив удар магии, попыталась врезать ему в глаз. Тот парировал мою атаку и, сделав подсечку, повалил меня на пол. Я попыталась подняться, но тут же оказалась придавлена сильной рукой. «Хватит, Дестер», — прорычал принц. «Ты так настоящий цирк развёл». «За драку в столовой нас с тобой точно ждёт наказание, а мы ещё с предыдущим не справились. Так что давай быстро бери себя в руки и убирай магии последствия своей глупости, иначе нас...» Договорить да он не успел...» Послышались быстрые шаги, и тут же раздался громкий голос магистра Рейкуса. «Вы что тут устроили?» – выкрикнул он возмущённо. «Сайлерс, немедленно отпусти Шарса!» Принц поднялся на ноги и даже подал мне руку. В этот раз я не стала отказываться. А когда встала рядом с ним, почувствовала жуткий стыд от своего срыва. «Профессор, это недоразумение», — проговорила, состроив покаянный вид. «Я случайно поскользнулся и, падая, уронил под нос Диана. В момент вашего появления он как раз интересовался, не ушибся ли я и хотел помочь подняться». «Так и было», — тут же с честным видом подтвердил принц. «Не мог же я оставить напарника в беде?» Ректорский зам посмотрел на нас с недоверием, заострил внимание на моей голове, измазанной кашей, и тяжело вздохнул. «Вашу перепалку слышала половина столовой», — сказал он уже более спокойным тоном, но потом покачал головой и приказал. «В карцер! На сутки! Обоих!» Я стояла, как громом поражённая. «Меня? В карцер? Это же почти тюрьма!» Хотелось возмутиться, но пришлось промолчать. Диан тоже не спешил возражать. Только покорно кивнул и направился к выходу из столовой. «Арни, проводи наших отличившихся!» Обратился магистр Рейгус к старости пятого курса боевиков. «Потом вернёшься и доложишь». Тот подошёл ко мне и сжал плечо. «Идём, Дестер», — сказал тихо. «Пришлось подчиниться и покинуть столовую. Но сейчас меня больше всего огорчала даже не сама перспектива просидеть в четырёх стенах до следующего утра, нет. Было в этом наказании кое-что похуже. Попавший в карцер автоматически лишался стипендии на целый семестр. Но это ещё полбеды». Если в выходные меня не отпустят в увольнительную, то я не смогу забрать посылку от брата и останусь ещё и без запаса зелий. А это уже настоящая катастрофа.